Второе — Мифическое чудо-пилюля. Представители науки и фармацевтической промышленности уже давно сговорились найти чудо-пилюлю от ожирения или хотя бы что-нибудь такое, что можно было бы представить доверчивым жителям страны толстяков как панацею. Вряд ли кто-то сомневается в том, что поиски мифической пилюли ведутся с целью получения прибыли, а не заботы о нашем здоровье или благополучии. когда немецким солдатам стали давать амфетамины, чтобы справиться с продовольственным кризисом во время Второй мировой войны, наука поспешила отпраздновать победу. Амфетамины ослабляли чувство голода и медицинской братьей показалось, что они напали на золотую жилу. После войны препарат стал свободно продаваться на рынке в качестве средства подавления аппетита. В 1950-х, Власти наконец-то осознали, что молодежь злоупотребляет им в рекреационных целях и запретили продажу. Поскольку амфетамины причислили к вызывающим зависимость психостимуляторам, им на замену пришло множество «здоровых» кавычках таблеток, которые фигурируют как подавители аппетита, добавки для снижения веса. Сегодня рынок США наводнили всевозможные таблетки, якобы обеспечивающие полный контроль над приемом пищи. И ничего не подозревающее, страдающее избыточным весом и мечтающее о быстром и легком исцелении населения покупается на шумиху. Эти аноректики или анорексигенты ограничивают, сдерживают желание принимать пищу и тем самым снижают количество потребляемых калорий. Они ослабляют аппетит одним из двух способов. В зависимости от характера вызываемых химических реакций они либо уменьшают аппетит, либо заставляют мозг поверить в то, что вы сыты, даже когда уровень глюкозы свидетельствует об обратном. Это называется реакцией насыщения. Логика проста. Если вы станете меньше есть, то не будете набирать вес или даже начнете его сбрасывать. Ослепленные стремлением легко и быстро решить проблему лишнего веса, полные люди редко задумываются о вредном, и потенциально опасным воздействии подобных препаратов на биохимию тела. Эти синтетические пилюли, мы уже знаем, что они делают с печенью, запускают механизм производства и активизации гормонов и нейротрансмиттеров, регулирующих метаболизм и управляющих настроением. К ним относятся серотонин и катехоламины, норепинефрин, норадреналин и дофамин, допамин. Возьмем для примера сибутрамин. Этот препарат на короткое время подавляет аппетит, воздействуя на серотонин, дофамин и норепиноферин. Однако все его достоинства сводятся на нет сообщениями о связанных с его применением случаях сердечной и почечной недостаточности, желудочно-кишечных проблем и даже смерти. Под давлением общественности, выступающей против подавителей аппетита, FDA в декабре 2007 года выпустила предупреждение с информацией о 27 продуктах, представленных на рынке под видом диетических добавок для похудения, которые незаконно содержат сибутрамин. В марте 2009 года поступили сообщения о том, что некоторые китайские травяные добавки, продаваемые в Европе, содержат в два раза больше сибутрамина, чем лицензированные препараты. И это не все. В апреле 2009 года ФДА запретила продажу на рынке еще 34 травяным добавок, в результате чего число диетических таблеток и других средств для снижения веса, скрытно содержащих опасные химические вещества, увеличилось до 72. Большинство этих «лекарств» в кавычках импортируется из Китая. Чаще всего в их состав включают сибутрамин, сильно сильнодействующее психоактивное вещество, фенитаин, противосудорожное средство, фенолфталиин, вещество, используемое в химических процессах в качестве индикатора, вероятный канцероген, и буметанит, мочегонное. Далее следует еще несколько веществ, присутствие которых в диетических таблетках может оказаться для вас сюрпризом. Фенпропорекс, запрещенный к продаже в США стимулятор, вызывающий повышение кровяного давления, учащенное сердцебиение, аритмию. Флоксетин, активный компонент антидепрессанта Прозак. Фуросемид – активный компонент Лазикс – сильного мочеонного средства, которое может вызывать тяжелое обезвоживание и электролитный дисбаланс. И римонобант активный ингредиент Зимульти. препарата для лечения ожирения, не неразрешенного к продаже в Соединенных Штатах по причине неврологических и психиатрических побочных эффектов. Многие из продуктов не зря маскируются под натуральные или травяные средства. Изначально диетическими добавками назывались лечебные средства из трав, которым не требовалось одобрения FDA. потому что для их производства использовались натуральные травы, растения, семена и даже хитиновая оболочка креветок, крабов и моллюсков. Однако на поверку оказывается, что большинство из так называемых травяных смесей содержат синтетические вещества. Благодаря им добавки действуют более эффективно в кавычках, но в то же время разрушительно влияют на состояние здоровья. К тому же существует нерегулируемый рынок, который почти или совсем не контролируется государством. Учитывая многомиллионные обороты и жесткую конкуренцию, вполне понятно, почему многие отпускаемые без рецепта чудодейственные травяные снадобья на деле являются опасными токсическими смесями. Что уж говорить, если в некоторых отпускаемых без рецепта средствах Для похудения активными ингредиентами служат анестетик бензокаин, тот самый, что добавляется в смазку презерватива, который подавляет чувствительность нервных окончаний в ротовой полости и вызывает отвращение к процессу приема пищи. Да, такие вот вещи мы покупаем. А теперь рассмотрим еще одно средство для снижения веса. Оно не относится к подавителям аппетита и называется ингибитором липазы. В 1999 году разрешение FDA на использование в целях регуляции веса получил химический препарат Орлистат, торговый бренд Ксеникал. Кстати, это одно из немногих лекарств от ожирения, одобренных к применению в течение как минимум 12 месяцев без перерыва. Орлистат блокирует в тонком кишечнике ферменты, которые расщепляют поступающие из пищи жиры на мелкие частицы, чтобы они могли абсорбироваться в кровь. Считается, что препарат практически на треть снижает способность организма усваивать жиры и тем самым способствует уменьшению массы тела. Но что происходит с жиром, который не усваивается? Производители препарата заявляют, что он выводится скалом. И действительно, Арлистат вызывает частый маслянистый стул. Но в июне 2009 года ЕвдА все же включила Арлистат в список лекарств, подлежащих проверке на безопасность. Его подозревают в причастности к интоксикации печени, формированию желчных и почечных камней, аномальному разжижению крови и возникновению предраковых поражений толстой кишки. Решение FDA стало следствием кампании в защиту общественных интересов, организованной группами потребителей в 2006 году, сразу после того, как фирма GlaxoSmithKline получила разрешение FDA продавать ксеникал без рецепта в половинной дозировке под названием «Алли». Печальный рекорд по числу судебных разбирательств принадлежит диетическим таблеткам и в последние годы некоторые из них были запрещены к открытой продаже. По распоряжению FDA уже изъяты с рынка многие средства подавления аппетита, снижающие уровень серотонина, а сообщения о том, что препараты, воздействующие на уровень катехоламинов, вызывают бессонницу, нервозность и эйфорию, все еще продолжают рассматриваться. Громкую скандальную память о себе оставила отозванный с рынка в 1990-х годах подавитель аппетита фенфен, смесь фенфлурамина и фентермина. Было установлено, что фенфлурамин провоцирует такие заболевания, как первичная легочная гипертензия и поражение сердечного клапана. В результате производители в 1997 году добровольно убрали из продажи не только фенфен, -фен, но и еще два препарата, один из которых содержал фенфлурамин, а другой дексфенфлурамин. Средства, содержащие подавитель аппетита фенилпропаналамин, были запрещены в 2000 году, после того, как была доказана их связь с развитием геморрагического инсульта у женщин. В 2004 году аналогичные опасения по поводу эфедрина заставили FDA наложить запрет на его использование в пищевых добавках. Но все же FDA оставила лазейку для некоторых рецептурных препаратов, включая диетические таблетки. Подобная ситуация позволяет назначать их для так называемого недокументированного использования. Проще говоря, врачи могут по-прежнему прописывать их по своему усмотрению. Такая опасная практика предоставляет медикам полную свободу в использовании этих токсичных химических веществ.